Часть вторая. Шоссе длиной в 450 миль было построено аристократами для нужд людей. Было известно, что аристократ, известный как великий Герцкдорляк, жил в просторном особняке со своими любимыми женой и сыном и проводил пышные вечера каждую ночь, неспевая кровь живущих рядом людей. Пока в один день тысяч лет назад не пришли крупные вооружённые силы и не заняли дорогу. В ту ночь, пока люди ёжились от страха войны, раздавались крики гневные, возгласы и плач боли, как о фоне автоматных очередей и грохот копыт боевых коней. По утру дорога была укрыта трупами солдат, и не только семья Дюрляка, но и вся его обширная свита исчезла из замка. Было неясно, что произошло, но это необъяснимое явление, которое словно гигантская рука сжала солдат мёртвой хваткой и унесло семью Дюрляка, заставляло людей кричать от радости. Однако нечто осталось в замке. Те, кто посещал его, не возвращались, и со временем он пришёл в упадок и был отдан растерзанию времени. Вокруг шоссе люди жили, старели и умирали, как и 5000 лет назад. До сих пор. Красный свет заходящего солнца крови переливался через вершины гор, последний луч робко осветил фермерский дом, стоящий на обочине дороги где перед ним. Если верить карте, что Мардал дал тебе этот дом к Это семья из пяти человек, но так как они не пришли в посад, скорее всего, они мертвы, заметил хриплый голос. Это означало, что точка всего лишь в 75 милях от города отмечала границу между миром людей и смерти. Совет не лился из окон, и не поднимался дым от приготовления семейного ужина, хотя дом был в полном порядке. Что-то странное было в самом месте. Дино направился к входной двери, взявшись за дверную ручку, он потянул. Двери часто снабжали чем-то предупреждающим о прибытии посетителей. В данном случае это был колокольчик. Хотя он звенел даже от лёгкого дуновения ветра, в этот раз он не издал ни малейшего звука. Дивашёл внутрь, запах крови, что он уже уловил, теперь полностью окружал его. Перед ним была гостиная. В нём стояли диван, стол и стулья. Люди лежали на полу, даже в полумраке на ковре были видны кровавые пятна. Даже один шаг несомненно выжмет из него кровь, что он впитал из пяти тел. Родителей и троих детей, младшей девочке было всего четыре года. Невероятно жестокий поступок, сказала левая рука голосом, который мог уловить только Ди. Тот, кто это сделал, должен долженмереть в моках. Теперь, когда правая рука Ди мелькнула в движении, разорвав голубую тьму, сверкающий предмет пролетел в правую часть комнаты, остановившись в кухне. Нет ответа. Тогда следующее: Продолжила левая рука, засвистил ветер. Вторая деревянная игла прошла сквозь дверной проём прямо напротив ди, растворившись в задней части комнаты. Дальше. Третья была направлена в комнату, где стены были заставлены книжными полками. Это была комната для обучения. Раздался звук, будто игла во что-то вонзилась. Ничего нет, вообще, сказал хриплый голос. Тогда проверим двор на второй этаж. Идё уже направлялся к лестнице слева. Я посылал намерение убивать с каждой иглой. Даже если бы они не достигли цели, это заморозило бы кровь или остановило сердце любого, кто здесь прятался. Даже самый хитрый хищник не мог бы удержаться от броска или чего-то подобного. Я думаю, что здесь просто никого нет. Деб беззвучно стал подниматься по лестнице. Позади него пол между мертвецами стал медленно подниматься. Это был человек, покрытый тканью того же цвета, что и пол. Дребовик был закреплён на его бедре. Нет сказал хриплый голос, когда они дошли до середины лестницы. Там ещё кто-то есть. И когда он сказал, это, мелькнула вспышка света, с громовым звуком пятнадцать шариков в дроби полетели в лестницу, поднявшись в воздух, где взмахнул правой рукой пять раз. Задрапированный в простыню хамелеон, пончик, который могло принимать любой цвет, сливаясь с окружением, человек практически вплавился в пол. Однако, когда быстро брошенные иглы, словно белые нити, пронзили ковёр, на котором он лежал, Мужчина издал сдавленный крик боли и прыгнул в входной двери. Это был результат амброшенных игл и убийственный ауради. Снова закричав, мужчина собирался выстрелить во второй раз, но прежде чем он успел сделать это, шесть игл вошли в его солнечное сплетение и вышли со спины. Подбежав к мужчине после того, как он упал на пол, дед бросил дробовик и прижал острё своего только что излечённого меча к горлу мужчины. Меня бросили? спросил хриплый голос, который сильно отличался от ожидания охотника. Когда Воскова бледное лицо повернулось к нему, оно было перекошенным. Где перевёл взгляд на живот мужчины, на его рубашке расплылось большое пятно крови, которое не имело ничего общего с ранами от иголохотника. Это было похоже на живое ранение. Пожалуйста, ты должен помочь мне, взмолился человек едва не рыдая. "Начинай говорить, а мы найдём тебе врача", сказал хриплый голос. Было сражение, избавлялись от заложников, и мы отступили. Я сказал убить их сразу и убираться ко всем чертям отсюда. Но Зенон не послушался. В таком случае я сказал: "Отдайте мне мою долю". И следующее, что я осознал, он пошёл на меня. Я не мог сражаться в полную силу с правой рукой, вырванной так. Рука мужчины была оторвана ниже локтя. Те ублюдки оставили меня здесь с этой простынёй и оружием. Скажи мне, ради бога, Кто-нибудь преследует их? Будь они прокляты!» Куда они направились? спросил Ди. Мутные глаза мужчины широко раскрылись, несмотря на всю его боль, выражение его лица было восторженным. Чёрт меня возьми, если ты не красавчик. ладно, я скажу тебе. Твоя внешность может много тебе дать. Я гарантирую. Они направляются в замок Дорляка, собираются использовать там оружие и технику Если преследователи, голос мужчины неожиданно затих, однако он отчаянно боролся, чтобы не закрыть глаза. Я, откуда, прежде чем я умру, ты можешь назвать мне своё имя? Ди. И, сказав это, он пригвозил горло убийцы к полу своим клинком. Он сам напросился на это. Он мог бы прятаться, но ничего не смог сделать со своим страхом или жаждой убийства. Мы видели, что он давно слился с полом, сказал хриплый голос. Отряхнув свой клинок, где поднял левую руку и посмотрел на ладонь, появилось странное лицо. Ты лучше поторопись нагнать их. как и тебе и говорил, впереди дорога кишит сверхъестественными солдатами. Видишь? Ты можешь почувствовать исходящую от них неземную ауру. К счастью, если легенды не лгут, они занимают только шоссе и территорию в непосредственной близости от него. Города и фермы вдали от него должны быть безопасности. Но если мы найдём этих четырёх грабителей, я думаю, сейчас их уже трое. И спасём нескольких выживших, которых может и не быть. Вывести их отсюда будет весьма сложно. Сам ты, возможно, как-то справишься, но они все станут твоим багажом. Для тебя будет лучше, если выживших не будет. Убей оставшихся трёх грабителей и великого герцога, и это будет конец истории. Ох! Сильно сжав левую руку, Ди ушёл наружу. Он считал, что после убийства этой семьи трое преступников поскакали к шоссе, которое кишело сверхъестественными солдатами. Вопрос был следующим: Протянули ли они достаточно долго, чтобы добраться до руин замка вампира Дорлиака? Если такой шанс у них был, они несомненно обнаружат, что там их ожидает нечто страшнее смерти. Какой бы ни была судьба Ди, он принимал её без возражений. Как только он сел на своего коня киборга нечто белое растелилось перед ним туман. Вот они и идут наконец. Будь осторожен, посоветовал хриплый голос. Ди сорвался в галоп, и воздух касались его кожи, разрывались и мчались прочь. И именно благодаря своим обострённым чувствам Ди понял, что нечто летит на него спереди. Длинный меч скользнул с его спины навстречу этому. Даже сквозь туман была видна серебристая вспышка, и то, что ударилось о меч, отлетело красивым звоном. Взглянув вниз на то, что упало на землю, хриплый голос пробормотал. Метательные дротики? Оружие имели коническую форму и оканчивались иглой, примерно 8 дюймов в длину. В отличие от стрел, они не производили звука, что означало, что они были грозным оружием на короткой дистанции. Но отец знал, что тот, кто бросил их, был далеко. А что со вторым залпом? Когда сапог охотника ударили по бокам коня, и всадник вместе с конем взмыли в воздух, словно они были одним целым. Они были так прекрасны, что даже туман, казалось, восхищался ими. В мгновение ока, когда они снова коснулись земли, они помчались галопом. Все дротики, брошенные в коня киборга, прошли прямо под ними. Если они убьют твою лошадь, мы будем в совсем невыгодном положении. Кажется, дротики используемые наёмники на шоссе Флорен, смазанные ядом. Уходи с дороги. Даже прежде чем голос приказал ему, Ди рванул поводья влево. Отбив три дротика, он направился к по диагонали после того, как они спустились к долине. Однако туман вовсе не рассеялся, застелив поле зрения охотника кромешной белой пеленой, где не оставалось ничего другого, кроме как полагаться на инстинкты. Около 30 минут он ехал параллельно дороге. Туман неожиданно рассеялся. Диса щурил глаза. «Будь я проклят, воскликнул хриплый голос. Что это? Они смогли обмануть нас обоих? Конь Киберк прискакал к той же самой ферме, которую они недавно покинули. Кажется, что этот туман меняет чувство направления, отправляет нас прямо к началу пути, так? Ты можешь избавиться от него? спросил Ди. Более-менее. Даже если бы я сказал, что не могу, ты бы меня всё равно заставил, не так ли? Эй, ты слышишь это? Дики Внул. Они смеются. Называю тебя, идиотом, так легко попавшимся на удочку, сказал хриплый голос, и в его замечании слышались как упрёк, так и ободрение. Конь Киборг взрыл землю. этот раз они не отвлекались на равнину, а направлялись прямо к шоссе. Туман поднялся им навстречу. Словно разумное существо, он принял форму и окутал лошадь всадника со всех сторон, хотя Ди практически слился с его белизной. Он выглядел как человек, застигнутый огромной волной. Именно в этот момент произошло нечто. Туман двинулся к определённой точке, точка двигалась с той же скоростью, что и мчащийся галопом конь киборг образуя форму гигантской воронки. Кружащийся туман втягивался в этот водоворот, спустя минуту был поглощён последний клочок тумана. За это время Ди покрыл милю с четвертью, и даже сейчас продолжил мчаться на бешеной скорости. Бесчисленное множество препятствий пришли в движение по обе стороны от него, источниками метательных дротиков. Те, кто вызвали сбивающий с толку туман, Это могли быть только сверхъестественные солдаты. «Вот они! сейчас всё становится интересней, сказал в возбуждении хриплый голос. Более чем на глаза ди полагался на свой слух, но помимо этого он рассчитывал на своего рода шестое чувство, чтобы обнаружить врагов. У возродившихся наёмников просто не было времени перекрыть всё шоссе, Несомненно, силы, препятствующие ему сейчас были лишь части передового отряда. Если это был полноценный боевой отряд, в нём должно было быть разделение по субординации. Замысел Див в уничтожении командного ядра. Дротики сыпались на него со всех сторон. Ди поднял левую руку. Человеческое лицо, появившееся на ладони, обнажило тревожащий оскал. Белёсый дым окутал Ди и его коня. Этот белый туман поглотил дротики, которые были направлены непосредственно в ложе всадника. Ди знал, что все дротики, попавшие в туман, исчезнут. Как и первый туман, что лишил Ди чувства направления, белый туман, исходящий из его левой руки, сбивал дротики с курса. Именно поэтому Ди осмелился ехать посередине шоссе. Что это? со значением спросила левая рука. Где знала, о чём она говорит. Примерно в 50 ярдах от них виднелся огромный объект. Они вооружены лучше, чем я думал. Они заняли там позиции. Ты можешь сбить их с толку. Это зависит от позиции, я думаю. серьезно ответил хриплый голос. Смысл его фразы стал сразу же понятен. Белое облако снова помчалось к ним спереди. Когда другой туман столкнулся с их собственным, он потерял свою способность сбивать направление. Отбив дротики, полетевшие в него Ди заставил Сккуна сделать большой прыжок, он чётко разглядел что-то, что проявилось впереди: семифутовую баррикаду изготовленную из стальных труб с нанизанной на них железной сеткой. Это было проверенное и надёжное укрепление. Как только они коснулись земли, туман исчез. Левая рука охотника больше не создавала его, но не из-за каких-либо инструкций Ди, они просто хорошо понимали друг друга. Фигуры в серой форме метались повсюду, пытаясь избежать, они никак не могли ожидать, что ди так прорвётся. Последовавшая атака длилась не дольше 10 секунд от начала и до конца. Это всё, что потребовалось, чтобы определить победителя. Денис смотрел на врагов вокруг себя. Его цели маячила в десяти ярдах впереди. Она напоминала мосток древнего корабля, покрытый металлическими пластинами. Окна и бойницы для оружия испещряли его бугуристую поверхность с полным пренебрежением к законам физики и эстетики. И они щитились лишь ружьями и пушками, заставляя его выглядеть грозным дикобразом. Но ещё до того, как эти орудия развернулись к нему, Ди спрыгнул со спины своей лошади.